Немцы преподают нам и добрые, и вместе дьявольские науки. Греки восхваляют невежество и всякую науку считают еретическую. Немцы думают получить спасение одной проповедью. Греки пренебрегают проповедью и считают полезнейшим молчание. Немцы кричат, что не позволяется никого судить. Греки, наоборот, утверждают, что надо бы людей, не выслушав их. Здесь можно видеть намек на судьбу самого автора.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 вооружаясь против тех священных для народа сочинений, в которых были неблагосклонные отзывы о католицизме, например, против жития святого Сергия, или выставляя, что русские грешнее поляков и потому терпят от них поражение. Наконец, Крижанич позволяет себе прямо вооружиться против православия, разрушающего в церкви монархию, установленную Христом, как лучшее правление, и возводящего в церковь многих вселенских первосвященников.